Тайное и молчаливое согласие. В отличие от людей, собаки ничуть его не боялись. И теперь самое крупное из только что введенных в королевские покои борзых, положив морду на колени Филиппа, глядела не отрываясь, на нового своего господина. «Бувиль!» — крикнул Филип красивый. Юг де Бувиль, первый королевский камергер, мужчина лет пятидесяти, немедленно явился на зов.